Аид Александрович посмотрел в глаза эти и вспомнил. Война, молодой военврач, пухленькая санитарка и любовь, жизни которой отпущена была чуть больше трех лет, три года в подарок за все те века, какие прожиты и какие предстоит еще прожить. Вечная ты моя спутница, сказал он ей, обнял круглые плечи, исползая ладонями по вечереющему халату, опустился на колени перед маленькой сестрой милосердия, припал к стойко хранящим больничной запахи полом и целовал, целовал, целовал холодную белую ткань. «Обалдеть!» — сказала прохожая школьница, стряхивая с плеча руку школьника, наверняка влюбленного в нее. Глава 12. Вообще черт знает что! В помещении Центрального республиканского банка было очень душно. Посетители обмахивались газетами, квитанциями, В ход шло все, что сделано из бумаги. Рабочий день кончался на малых уже скоростях. Медленно передбегали ноги посетители, медленно передбегали рычаги-кассиры, медленно обводил глазами зал милиционер. Первый день второго весеннего месяца, пятница, почти исчерпал свои возможности. — Всем оставаться на местах! — руки вверх ну что ж вот и прозвучало в советском учреждении не советское антисоветская это реплика голос был резкий и хриплый вряд ли человеческий был голос и неправдоподобный неправдоподобный всем оставаться на местах руки вверх ситуация прояснялась И одновременно запутывалось. Голос гремел над залом. Источником он находился как бы на потолке, но виден не был. Делать нечего. Все недоверчивые постепенно принялись оставаться на местах. Некоторые, из не подняли, ту уж, по крайней мере, приподняли руки вверх. Впрочем, кнопки сигнализации были давно нажаты... Пистолет из кобуры милиционера выхвачен, но пока никуда не направлен. — У нас такого не может быть! — в полной тишине убедительно выкрикнул неведомый герой. — Одно движение, и все взлетит на воздух, черт твоей матери! У нас в руках бомба, бросить оружие! Боже, зловещий какой голос! Милиционер оружие не бросал, но был, в общем, готов и бросить. Бросить оружие! Вот теперь бросил. Удар о каменный пол прозвучал внушительно, остававшиеся неподнятыми руки поднялись. — Всем выйти на середину зала! Стало быть, всерьез. Служащие, включая злополучного милиционера, И посетители банка начали безропотно теперь стягиваться к середине зала. Вот, значит, как оно бывает. А жутковато. Лицам к окну! Живо! К окну лицам! Живо! Хоть и воет на улицу уже милицейская сирена, но то на улице. А здесь пока всякое может случиться. Лица повернулись к окну. Снаружи должно быть... В рупор крепкий мужской голос произнес «Здание цеплено! Сопротивление бесполезно! Выходите!» «Придурок!» — ответили сверху. И всего через несколько секунд, повернувшиеся к окну, услышали, как по полу простучали легкие капучки. «Берем банк!» — пропел звонкий девчачий голос, совершенно безоблачный. Люди обернулись на голос. От такого голоса нельзя было ждать ничего плохого. И что же? Грациозная красавица в джинсиках держала наперевес автомат. Дуло, которого было весело и безжалостно, направлено в сторону масс. На лице красавицы имелась узенькая черная полумаска, закрывавшая лишь глаза, и обворожительная полулыка. «Хороша!» — крякнул какой-то бабник. «Петр, застрели его!» — приказала девушка, продолжая улыбаться, теперь уж полной улыбкой. «Секундочку!» — отозвался из окошечка кассы некто Петр, и незамедлительно возник перед обомлевшей толпой высокий молодой человек в такой же, как у девушки, узенькой полумаске и с таким же, как у нее, автоматом на груди. «Которого?» Осведомил сон подойдя к сообщнице и поставив у ног мешок с награбленным. — Четвертого справа! Сообщница дума автомата указала на толстяка в кепе величиной Салазанскую долину. — Попробуем! — согласился обаятельный грабитель, приветливо глядя на жертву. Жертвой сделался Пунцов и скрылся за спиной соконькой трушенцы правда лишь отчасти. — Боится! — Бандиточка совсем развеселилась. «Кончай с ним!» И пошли. Молодой человек навел дуло автомата на старушку, та тихо засмеялась. «Лучше совсем отойдите. Прошу вас, вы только мешаете видеть жертву». Старушка резво отпрыгнула в сторону, а преступник спустил крок. Короткая очередь свалил с ног, но лазанская долина прочно держалась на мёртвой уже голове, и до успевшие крикнуть: "Стой!" женщины завизжали. Марк Теренций Ворон! В пространство позвала девушка: Линяем им отсюда!" В тот же миг с потолка прямо на плечо ей упала птица, невидны рассветки, и оказалась вороном "Окроха!" прохрипел ворон, подождал, добавил: "Хана! Бросай барахло!" скомандовала девушка и не спуская дула автомата с кучки свидетелей, взяла сообщника под руку, медленно отступая, они исчезли из поля зрения публики, склонившись над очавшим станать толстичком. Под занавес, ворон сказал: "С первого апреля вас «Свидетели все свободны!» Однако, исчезнув из поля зрения, публики банда тут же оказалась в поле зрения милиции, действительно оцепившей здание Центрального республиканского банка. На выходе из первого поля зрения Пётр, пересаживая ворона к себе на плечо, шепнул и вредить. «Статья 206, его Кайрос ФСР, часть вторая. — Нас будут судить по грузинским законам, — усмехнулась она. «Понимаешь — Понимаешь? Евредика на секунду прижалась к нему и тихонько пожаловалась. — Страшно, Петр. — Сущей Геноцвали! — со смехом развел руками тот. Она взглянула на неправдоподобно молодого Петра и вздохнула. Можно сказать, облегчен. Банда вышла на улицу. Увидев перед собой чуть ли не целый полк, готовых к схватке милиционеров, еврейдика прыснула и громко, с восходящей интонацией, как маршал на параде произнесла: "Здравствуйте, товарищи милиционеры!" Ответного приветствия не последовало. Шутки кончились. Еврейдика и Петр с марком Тренцем вороном на плече были препровождены выжидавший их здесь же фургон, где могли поместиться Али, Баба и сорок разбойников. Дверь фургона захлопнулась. Часть милиционеров заняла свои места в принадлежащих им транспортных средствах, другая часть осталась у входа. Из здания вышли несколько человек, предназначенных в свидетели под предводительством толстяка алазанской долины на голове, Он оказался живее многих живых. Правда, был слегка сконфужен отсутствием смерти. Заметив милицию, Толстячок почтительно и серьезно сказал «Здравствуйте, товарищи милиционеры!» И словно по орудий ответил ему хохот окружающих, хоть чем-то, в конце концов, вознагражденных за бездарные ожидания красивой развязки. С позволения читателей, автор воздерживается от комментариев по приведенному выше инциденту, поскольку смысл случившегося непонятен ему совершенно.